Глава 64. Чарли. Сначала я решил, что все обойдется. Оказавшись в заперти в большой коробке вместе с трупом, я слегка нервничал, но моя жена знала, что мы здесь, и это лишь вопрос времени, когда она придет нас проведать. Однако пять минут превратились в десять, а затем в двадцать, и я осознал пугающую реальность. Дверь закрылась не случайно. «Жена не придет на помощь, и мне некого винить в неизбежной смерти, кроме себя самого и моей нелепой лжи». Когда стало очевидно, что мы не выберемся тем же путем, что и пришли, мы с Винни разделились в поисках другого выхода из бункера. Герметично закрытое бомбоубежище находилось глубоко под землей, а значит, в нем нет ни пожарного выхода, ни задней двери, ни окон а в вентиляционную трубу и руку не просунешь, не то что все тело. Я даже не мог послать дымовой сигнал, потому что, как нам предстояло выяснить, в ней застрял бейсбольный мяч, и с этой серьезной проблемой невозможно справиться. Бункер был надежным, как банковский сейф. И это здорово, если наверху бродит враждебная армия, но катастрофа, если заманивший тебя сюда враг, не хочет, чтобы ты когда-либо вышел. Мама установила на кухне монитор от замкнутой системы наблюдения. Единственную связь с внешним миром. Я слабо разбираюсь в технике, но выяснил, что трансляция на монитор подается по кабелю, заключенному в медную трубу. Здесь не было ни роутера, ни кабеля для интернета, ни вай-фая, сотовые телефоны не работали. И даже если б работали, это не имело значения: ведь я оставил телефон на ночном столике у кровати Двумя этажами выше. Уставившись на монитор, я пытался разобраться, что происходит в доме. Экран был поделен на квадраты с комнатами. Я видел гостиную, столовую, библиотеку и кабинет на одном квадрате и кухню, музыкальную комнату, салон и прихожую на другом. Была еще аналогичная сетка снаружи. Четыре камеры на заднем дворе, под разными углами показывающие сад — и четыре у фасада с изображениями подъездной дорожки и крыльца. «Отсюда нет выхода», — сказала Винни, появившись из спальни. «Знаю», — мрачно отозвался я. «В этом и смысл бомбоубежища». «Почему Марсела не пришла проверить, как мы?» Я не знал, что на это ответить, поэтому покачал головой, как будто понятия не имею. Но Винни слишком хорошо меня знала. «Что происходит, Чарли?» и мне пришлось рассказать ей ужасную правду. Я сказал ей, что мы получили деньги. Она непонимающе посмотрела на меня. «И?» «Она думает, что разбогатеет, если мы умрем». И ее смятение превратилось в потрясение. «Ты хочешь сказать?» Винни умолкла, потому что просто не могла это произнести. И тогда я произнес это вместо нее. Что это она нас здесь заперла? Да. Винни покачала головой. Не может быть. Я же рассказывал тебе, что у нас трудности. У многих пар бывают трудности, но они не убивают друг друга. Те многие пары не считают, что муж с его сестрой получили 10 миллионов долларов. Она не могла, настаивала Винни. Она ведь твоя жена, мать твоих детей. Все это так, но кое-чего Винни не знала. И я ей рассказал. У нее есть любовник. Я знал, что жена мне изменяет с тех пор, как она вернулась от своей измученной подруги, недавно ставшей мамой, явно только после душа. Моя жена не потрудилась выяснить, что я подписан на ее подругу в Фейсбуке, и прекрасно знаю, что та отнюдь не измучена, а провела весь день в Диснейленде. «Ох, мне так жаль!» Это ужасно, но все равно не значит, что она пытается нас убить. Мне тоже не хотелось в это верить, но дверь была заперта, а мы ее точно не закрывали. Если мы все трое умрем, она получит деньги и нового мужчину. Кого-то получше меня. Я чувствовал себя полным идиотом, раз поверил, будто смогу вести на материнские деньги идеальную жизнь. Играть в рок-группе, заниматься серфингом каждое утро и быть женатым на самой сексуальной женщине в городе. Разве я все это заслужил? Конечно, сгнить рядом с матерью, которая любила меня только на определенных условиях, как и я ее, — это подходящий конец и для меня, и для нее. Прости, Винни. Я мог смириться с трагической судьбой, но только не с тем, что втянул в это сестру. «Ох, Чарли...» Она обняла меня, хотя и этого я не заслуживал. «Прежде чем ты начнешь считать себя единственным жалким куском дерьма, я тоже должна кое в чем признаться». Я знал, в чем она хочет признаться, но предпочел услышать это от нее. И вот, через десять лет зависимости, когда Квинни уже протянула костлявую руку смерть, сестра наконец-то заговорила. «Вряд ли для тебя это новость, но я алкоголик». Ну вот он, ее большой секрет, скрывавшийся на самом виду почти десять лет. «Не новость», — мягко сказал я, — «но горжусь, что ты это признала. Вот почему я не могла быть маминым донором. Мои органы давно проспиртованы». Я понимал, сколько мужества ей понадобилось, чтобы это сказать, и решил тоже проявить смелость. «Я делал анализы», — признался я. Глаза Винни округлились от удивления. И совпадение 98%. Ох, но, Марсела... Мне не хотелось рассказывать, как мы три дня ругались, и она назвала маму чудовищем, а меня слабохарактерным маменькиным сынком. Это было слишком унизительно. Но Винни меня опередила. Она тебе не позволила. И я кивнул. Конечно, жена не хотела продлевать жизнь моей матери. Ведь ее близкая смерть и была главной причиной, по которой Марсела вышла за меня замуж. Я вспомнил тот день, когда мама позвала нас свиньи через два года после того, как заболела, и объявила, что ей нужна почка. Это было накануне ее дня рождения. Не покупайте мне ничего в этом году, сказала она. Вы можете дать мне то, что у вас уже есть. Никогда не забуду, как в тот вечер, Мы с Винни вышли во двор, боясь говорить в доме, потому что знали, у стен есть глаза. «Я не позволю тебе это сделать», — сказал я сестре. «Ты слишком молода». И она ответила аналогичным образом. «А у тебя только что родился ребенок. Это слишком рискованно». Ни один из нас не признался в истинных причинах, по которым мы не можем сделать операцию. Проблеме со спиртным и проблеме с женой. И больше мы об этом не разговаривали. Наверное, именно из-за того, что мы не обсудили мамину просьбу, нам стало трудно говорить и обо всем остальном. С тех пор мы начали отдаляться. «Помнишь, как мы напились шампанского на вечеринке по поводу маминого Оскара?» — спросила Винни, и я слегка улыбнулся. «Тебя вырвало в фонтан!» «Казалось бы, я должна чему-то научиться!» И я вспомнила о женщине, на которой женился. Наверное, мы оба искали то, что причинит нам боль, потому что после детства рядом с мамой считали, что именно этого и заслуживаем. «Вот какое она оставила наследство», — сказала Винни. «Вдохновила всех, кто ее любил, на самоуничтожение. Жаль, нельзя написать это на ее надгробии». Винни вздохнула и откинулась на спинку кресла а прямо за ее головой на мониторе что то дернулось я наклонился чтобы рассмотреть получше тут кто то есть я указал на камеру у подъездной дорожки где только что появилась машина это нейтон ты когда нибудь рассказывала ему про бункер спросил я понимая что это маловероятно но все таки не теряя надежду мы же дали клятву напомнила она мое сердце наполнилось любовью «Мы здесь не умрем», — пообещал я. Вместе с сестрой мы прошли через ад, и я отказывался соглашаться, что наше путешествие закончится вот так. «Твоими бы устами!» — выдохнула она. Мы с сестрой не ходили в церковь, но, думаю, оба верили, если не во всемогущего Бога, то хотя бы в карму. И смерть матери в тот момент, когда она решила нас помучить, явно подтверждала существование кармы. Мы смотрели как нейтон потоптался на крыльце и скрылся в доме. я переключился на внутренние камеры показывающие гостиную и прихожую нейтон стоял прямо у двери секундой спустя на лестнице появилась Марселла. они обменялись парой слов потом нейтон вытащил телефон что то набрал и пошел на кухню переключись на камеру в кухне сделав так я увидел как нейтон берет со стола телефон винни. Это мой телефон! вскрикнула Винни. Наверное, он написал мне и услышал, как пришло сообщение. На кухне появилась Марселла. Нейтон посмотрел на нее и помахал телефоном Винни. Почему он размахивает моим телефоном? Думаешь, спрашивает, где мы? В ее голосе звучала надежда. Мне тоже хотелось надеяться. Но дверь закрылась не сама по себе. Марселла подошла ближе к Нейтону а потом протянула к нему руку. Не просто коснулась, чтобы приободрить, а попыталась расстегнуть пряжку ремня. «Какого хрена?» — сказала Винни, глядя на меня. Но мне не пришлось ничего объяснять. Все и так было болезненно, очевидно. «О, Господи! Мне так жаль, Чарли!» Даже не знаю, что потрясло меня больше. Что Марселла спит с моим кузеном, или что я до сих пор об этом не догадался. После той поездки на лыжный курорт я должен был понять, что-то не так. Она не хотела ехать. «Зачем мне туда ехать, если я не катаюсь на лыжах?» — ныла она. «Мне там нечем будет заняться». Но я сказал, что мы едем всей семьей, и ей не отвертеться. Кажется, даже велел заткнуться. Винни приложила много усилий, чтобы спланировать эту поездку, а мы не ездили кататься на лыжах с тех пор, как были подростками. Мы с сестрой надеялись, что это оживит наши отношения, и, очевидно, так и произошло. Но самым худшим образом. Марсела дулась все шесть часов поездки из Санта-Барбары в горы. Говорила, что если она не катается, это не значит, что остальные могут рассчитывать на накрытый стол в конце дня. Она ненавидит холод, не выносит мою сестру пьянчушку а мой дядя Рой — самый скучный человек на планете. Как только мы заселились в лыжный домик, она отправилась прямиком в нашу комнату и не выходила оттуда. Я извинился за нее, она плохо себя чувствует, укачала в машине, ей нужно отдохнуть. Но на следующий вечер, проведя весь день в доме вместе с Нейтоном, Марсела совершенно изменилась. Щеки порозовели, и она танцевала по кухне, пока готовила для нас горячий шоколад с мятой, когда мы вернулись с холода. Любой человек хоть с одной извилины сообразил бы, в чем дело. Но мы верим в то, во что хотим верить. А в это верить я не хотел. Когда я наблюдал за их ссорой, Марсела прижималась к Нейтану, а тот ее отталкивал, мой гнев сменился печалью. «Она всегда брала то, что хотела», — признал я. «И я уже давно знаю, что ей нужен не я». Наконец-то я произнес это вслух с большим облегчением. Винни сжала мою руку, и вдруг я задумался, не догадывалась ли она. Может, именно поэтому мы с сестрой отдалились друг от друга. Проще совсем не разговаривать, чем не разговаривать об этом, находясь рядом. «Теперь все наладится», — пообещала Винни. И я понял, что она говорит о нас. Сквозь печаль пробился бутон надежды. Я повернул голову, чтобы встретиться с утешающим взглядом сестры. Но тут комната вдруг начала вращаться. Я решил, это паническая атака, потому что ничего не наладится, если мы отсюда не выйдем. Только углекислый газ сначала вызывает головокружение, а потом убивает. «Они выходят из дома», — услышал я и посмотрел на Винни, потому что это наверняка был ее голос. Больше тут никого не было. Чарли, что с тобой? Комната завертелась, как карусель, и через секунду я почувствовал холодный и жесткий линолеум у щеки. Чарли! Винни склонилась надо мной, а я посмотрел на лицо моего лучшего друга детства и вспомнил, как мы играли в прятки в цупы астронавта, а потом заметил за ее головой блеск металла. Я не сразу понял, что засверкающий предмет спрятан с нижней стороны столешницы. Но потом вспомнил, что здесь пряталась мама, а она никогда не выходила из дома без него. «Револьвер!» — я поднял руку, указывая на него. «Больше ничего не помню».